Вайолет Эвергарден, глава 5 часть первая, заключенный и автозапоминающая кукла. Текст читает Оцуру Вокруг кружил снег. Началось все с одной снежинки, потом еще и еще, пока вся земля стала покрыта снегом. Кроме деревень, еще не подготовившихся к холодам, путешественников, которые на ногах проходили свой путь, горы, полей, где еще сохранялись остатки осени, везде уже все было подготовлено к наступлению зимы. Почему было четыре времени года? Никто не мог ответить на этот вопрос. Однако бесспорно времена года были нужны, поскольку они неоднократно контролировали жизнь и смерть, а также помогали мировому циклу, чтобы он не задерживался. Девушка смотрела на небо, стоя в центре неизвестного поля боя. Медленно падали холодные белые хлопья. Девушка спросила лорда, что стоял перед ней. Что это? «Это снег, Вайолет. Сняв перчатки, пропахнувшие порохом, лорд поднял руку ладонью вверх. Снежинка упала на его руку и скоро растаяла. Девушка выдохнула облачко пара из-за странной ситуации перед ней. Сначала она попыталась повторить название того вещества, которое растаяло в руке лорда. Интонация, она походила на маленького ребенка Который только начал учить слова Правильно, снег Получается, некоторые виды снега тают А другие нет? Девушка повернулась к мертвому телу на земле Все еще держащему оружие Снег скрывал его словно слой сахарной пудры Труп был не один Вокруг этой пары лежали бесчисленные тела солдат на холодной земле, без возможного погребения. На руке майора растаяло? На одном из трупов? Нет. Она указала на него топором. Не комментируя ее отношение к умершему, лорд опустил оружие. Снег тает при контакте с теплом. На холодных вещах он скапливается. Дай мне свою руку. Девушка сделала то, что он сказал. Лор снял с нее перчатку, такого же цвета, как и у него, и обнаружил белую руку. Бледную руку. Снег падал на ее фарфороподобную руку, превращаясь в воду. На секунду девушка, чье кукольное личико было лишено эмоций, расширила глаза. Он растаял. Она снова вздохнула Ох. никто не мог увидеть изменение выражения лорда пока он смотрел на ее реакцию со стороны он казался таким же отчужденным как только он вытер каплю на руке он добавил это очевидно это так я думала что он не растает на моей руке Посланники холода Беспрерывно падали с неба и таяли Касаясь таких разных рук Девушки и лорда Итак Я тоже теплая? Девушка сказала очевидно, таким тоном Словно стала свидетелем чуда Ты живая Поэтому ты теплая Но Мне часто говорили, что я сделан из... Кто? Они могут быть среди погибших. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что среди кучи трупов некоторые были одеты в ту же униформу, что и девушка с лордом. Девушка не показывала ни капли страха или боли. Зимний ветер со свистом пролетал между ними. Начиная с этого времени, всегда говори мне, когда тебя оскорбляют. Конечно, девушка не думала об этом как об оскорблении. Даже сейчас она не полностью понимала, что должна была сообщить, но искренне кивнула и начала смотреть на Лорда, как на таяние снега. Но заметив, что у него на плечах скапливался снег, скинула его рукой. «Снег стирает другие цвета, когда скапливается, не так ли?» Лорд схватил ее руку, положил на нее перчатку. «Да». Не только цвета, но еще и звуки. Руки девушки постепенно отогревались. Это происходило из-за тепла, передомаемого перчатками. Неужели? Она смотрела в изумрудно-зеленые глаза, значащие для нее все. В них отражалась безэмоциональная, невероятно красивая девушка-солдат, покрытая кровью. Если бы снег шел во всем мире. Девушка замолчала на мгновение. Людям тяжелее стало бы убивать друг друга. Она посмотрела на лицо Лорда и спросила: Может, это могло бы истереть также проблемы майора? Ваю Лорд ответил, как будто учил невинную девушку. «Стереть — значит спрятать, а не решить проблему». Тюрьма аль была построена на большом участке земли, окруженном высоким забором и закрытым серыми облаками. В ней было 2200 заключенных. 400 человек, обслуживающего персонала, Они следили и направляли на исправление заключенных. Это самая большая тюрьма на континенте, еще и награжденная за компетентное обслуживание, а также за то, что не было ни единого сбежавшего заключенного. Тюрьма находилась в регионе Корнвелл, северной части континента. Чрезвычайно холодная территория, покрытая круглый год снегом. Расстояние между городами огромное, чтобы добираться из одного города до другого, потребуется полдня езды на машине. Поэтому, если заключенный попытается сбежать, то его ожидает только смерть от переохлаждения. Вне зависимости от того, сколько сил приложит заключенный для побега, все будет зря. Именно поэтому это место считается идеальным для тюрьмы. Обеспечение сооружений в наилучшем состоянии и исправление заключенных обеспечивалось постоянными вложениями. Входя в основные ворота, окруженные высокими башнями, можно увидеть фабрику, разделенную на многочисленные печати. В ней производит огромное количество разнообразных товаров, большинство из них предназначено для частных компаний. Разнообразие поражает, начиная от одежды и заканчивая мылом и моющими средствами. Для заключенных был огромный выбор разнообразной работы, не только для сохранения экономического развития фабрики, но и для сохранения трудовых мест для заключенных после их освобождения. Независимо от причины, такая деятельность снижала преступность в тюрьме. Фактически, в тюрьме было мало заключенных. Однако это создано для первого уровня содержащего заключенных с мелкими преступлениями. Во втором, третьем и четвертом система контроля ужесточается для каждого уровня, в зависимости от серьезности преступления, но они остаются без работы, лишь наблюдая из камер. Те, кто проживал на этих уровнях, считалось слишком жестокими и опасными для любого вида работы. Для преступников не было возможности бежать в любой тюрьме, но кальтаиру добавляли «несмотря ни на что». И несомненно, и бесспорно, к слову, абсолютно. Если бы человек смог сбежать, то он бы внес огромное влияние в общество – поэтому они были скрыты. Вне вошедшие сюда были шокированы здешней обстановкой. Чистые стены коридора украшали картины известных художников. Здесь царила атмосфера комнаты ожидания больницы. Вне зависимости от того, кто вошел или как он выглядит, их сразу же вызовут так, что людям, сидящим на лавочке, не придется долго ждать вызова на беседу перед посещением. Записывалось кому пришли увидеться, цели визита, записи и наличие отсутствия болезней из подготовленного списка. Все записывалось про каждого посетителя, не упуская ни одной детали. Для определения личности им выдадут специальные ID-карты. Если все проходило без проблем, то встреча могла состояться в комнате, разделенной стеной. В них могло размещаться большое количество людей. Была возможность приема пищи после ее проверки. Пироги не рекомендовали из-за смешанного содержимого. После обыска посетителей допускались к встрече. Тот факт, что заключенные приходили на встречу, не отменял их преступления. Однако один из посетителей прибыл сюда ради работы. Одинокая, автозапоминающая кукла была отправлена в монументальное и тихое место в мире, покрытым серебристым снегом. Получив специальное обращение, девушка ожидала в приватной комнате. Это комната для тех, кто пропускал проверку. Юная внешность девушки совсем не соответствовала для посещения тюрьмы. Ее голубые радужки, словно звездные сафиры, вносили мистическое очарование. Темно-красная лента оплетала золотистые волосы, а изумрудная брошь крепилась в центре русско-голубого жакета, ставшего аксессуаром с названием компании, на наклоненных по диагонали ножках надеты высокие сапоги кофейного цвета. Она была красавицей, коих не найти во всей тюрьме, ворующей взгляды всех обслуживающего персонала, подходящего в приватной комнате для ее обслуживания и сопровождения. Молодая девушка не делала видимых движений, словно кукла, моргая в такт часам, закрепленную на одной из стен комнаты. Казалось, что для встречи потребуется много времени и силы воли. Она не показывала ни намека на разочарование, но напряжение расходилось в воздухе вокруг нее. Только звук часов и вздохи сотрудников о привлекательности девушки расходились эхом по комнате. Мисс Вайолет Эвергард Подготовка к посещению завершена, ответила хриплым голосом круглолицая женщина. Темно-зеленая униформа выглядела слишком обтягивающей, а пуговицы в области груди готовы были сорваться в любой момент. После вызова Вайлет она быстро встала, схватила дорожную сумку и полосатый зонтик и покинула комнату. Одна из женщин-сотрудниц широко раскрыла глаза от удивления. Взгляд вдруг изменился на ревность и ненависть к сотруднице, вызывавшая эту стройную девушку с красивым лицом. Сотрудница пялилась на Вайлет, выглядя немного ошеломленно, прежде чем остро посмотреть на сопровождающую девушку. Вайлет предложила выйти через специальный выход, только для ограниченного количества персонала. «Я Чайзер. Это всего лишь на время, но я покажу вам выход в окрестности». Грубый голос Чайзера эхом раздавался в коридоре, совместно со звуками их шагов. За окнами коридора можно было увидеть постоянно падающий снег и мир, покрытый им. «Итак, вы знамениты в области личных помощников, Вайолет Эвергарден». Я была потрясена, когда узнала, что главный герой «Ледяной принцессы Розы» был списан с вас, не так ли? Вы знали, что один из эпизодов пьесы написал сценарист Оскар? Моя коллега очень завидовала мне, когда узнала, что я буду сопровождать вас сегодня. В конце концов, это произведение популярно сейчас среди поклонников Оскар. Я не смотрела пьесу, но она очень ее хвалила как и прекрасную историю. Чайзер говорила, иногда посматривала на лицо Вайолет. Вайолет кивнула в подтверждение, не показывая желания общаться дальше. Что происходит? Слишком высокомерно. Помимо этого, она довольно красиво, даже слишком. <связь> Жутко выглядит. Чайзер отвернулась и цыкнула. Казалось, что прекрасный внешний вид Вайолет, считавшийся превосходным, был одним из факторов причинения боли людям из-за их некоммуникабельности. Другая сторона никогда не догадается о причинах ее молчания. Чтобы дойти до места назначения, нужно спуститься по лестнице вниз. Казалось, что встреча будет под землей. Обережая вопрос, Вайолет об отсутствии лифтов, Чайзер объяснила. Там внизу полным-полно преступников с тяжкими преступлениями и психическими отклонениями. Поэтому, чтобы уменьшить количество путей побега, оставили только лестницы. Это страдания для персонала. Такого, как я. Не то из-за отсутствия физических упражнений или избыточного веса, но Чайзер с трудом поднималась по лестнице. Она потела и хребела так, что Вайлет бесспорно смотрела на нее, и когда казалось, что она поскользнулась, Вайлет протянула к ней руку. Со скоростью незаметно человеческому глазу она схватила Чайзер за ворот и подтянула наверх. Задыхаясь, Чайзер испугалась, почувствуя, что ее начинают душить. -от «Отпустите меня!» Вайерет медленно поставила ее так, чтобы она вновь не оступилась, тихо прошифтав ей в спину. «Мои извинения, простите за грубое обращение, молодая хозяйка». Лицо Чайзер стало пунцовым, а ее голос повысился. «Не называй меня молодой хозяйкой! У меня уже есть муж и дети!» «Это так? Простите меня еще раз, миледи». А, нет, нет, это не так. Как грубо с моей стороны, не сказала и слова благодарности, хотя была спасена. Тогда, мадам... Это почетный титул! Кажется, я заставила вас пройти неприятный опыт. Можете указать на мою оплошность. Я постараюсь улучшить... Я постараюсь улучшиться как можно больше. Чайзер была ошеломлена. На месте Вайлет она бы выразила свое недовольство, однако Вайлет не изменила своего отношения. Вместо того, чтобы быть холодной, Чайзер поняла, она была менее безличной. Это не так. Я хотела сказать, что это моя ошибка. Ты понимаешь? Я кричала на тебя, хоть ты и спасла меня, и я я тяжелая, поэтому Спасибо тебе, Чайзер сказала со слегка сжатыми губами. Вайлет покачала головой. Дама или две не считаются тяжелыми. По сравнению с танком, вы весите, как перышко. Что это за сравнение? Вы можете поднять меня, имея такое крошечное тело, ты. Ты очень сильная. Какая странная автозапоминающая кукла к тому же, ты. Ведёшь себя так со всеми? Я всегда была сильнее, чем обычные люди. Это отчасти из-за моих протезов. Они сделаны корпорацией Эстерк. поэтому их уровень прочности очень высокий. Можно пользоваться силой и движениями, недоступными для человеческого тела. И это крайне удобно. Но под ведёшь себя вы подразумеваете Поскольку Вайлет сняла одну из своих черных перчаток без колебаний, Чайзер отнеслась к этому скептически, убеждая себя о наличии обстоятельств по этому вопросу и не обращая внимания, заговорила. «Знаешь, ты разговариваешь с людьми, словно они благородные. Пожалуй, вы обслуживаете немаленькое количество богатых людей, поэтому у вас должны быть стандарты». Я всегда использую официальную речь, однако если мои слова причинили вам неудобства, я извиняюсь. Все в порядке, это удивительно, но я немного счастлива. Обычно меня не называют молодой хозяйкой из-за моего возраста. Это так? В этот миг впервые Чазер увидела небольшое движение лица Вайолетт. Это было слабое сходство с настоящей улыбкой. Один человек научил меня вежливо разговаривать, как сейчас. Получить благодарность – великая честь. Я считаю полученные знания сокровищем. Увидев человеческую сторону Вайлет, раздражение Чайзер стало уменьшаться. «Давайте пойдем медленно. Будет ужасно, если мадам вновь подскользнется». «Тебе не нужно использовать почтительное обращение ко мне. Просто Чайзер». Этого будет вполне достаточно. Леди Чайзер. Чайзер! После исправления осуждающим тоном, Вайолет подумала несколько минут и попробовала именно язык. Чайзер. Тогда, пожалуйста, зовите меня просто Вайолет. Чайзер перестала дышать, засмотревшись на выражение и жесты Вайолет, вызывающее одно желание рисовать ее портреты. Относиться к женщине без формальностей дает особое чувство. Чайзер слегка кивнула и ответила. «Так лучше».